Глава седьмая. Дамаск, Сирия. Военный аэродром. Металлические боковые ворота высотой около десяти метров теперь были широко раскрыты. В такой ситуации Адам, разумеется, подумал о смерти. Он не предполагал встретить ее лично, собственной персоной, присутствующей в ангаре, подобно этому чумному запаху крови, плоти, разложения и выпочканной экскрементами одежды. Перед ним на огромном пластиковом полотнище простирались ровные ряды тел, почти три сотни трупов с серой кожей, изуродованными лицами и в противоестественных позах. светило солнце, и верхняя застекленная часть ангара пропускала его лучи к земле, которая аккумулировала тепло. Поэтому внутри было на 10 градусов больше, чем снаружи. От этого вонь становилась еще более нестерпимой. Обычно их сдают на хранение в морг, в военный госпиталь Меззе. Прокладывая тропу между телами, пояснил шедший впереди солдат. Но он переполнен. Это сирийские военные? Спросил Адам. Нет, капитан. Гражданские. Исключительно гражданские. Предатели. Мимо прошел фотограф. Опустился на колени перед одним трупом и сделал серию снимков. Солдат кивнул в его сторону. «Он и есть ваше задание. Фотограф. Надо следить за ним и забирать каждую отснятую пленку. Генерал Хадур вернется к вечеру. Он сказал, что вы его новое доверенное лицо». Адам не стал спрашивать, что приключилось с его предшественником. «А мои личные вещи?» — поинтересовался он. «Приказ генерала. Оружие вам не потребуется. А мобильные телефоны запрещены». Отсюда можно вынести только пленки. Пойдемте, я вас познакомлю. При их приближении фотограф поднялся с колен и обратился к капитану Саркису с уставным приветствием. Воспользовавшись этим ритуалом, солдат их покинул. Мое почтение, капитан. Воздух был непригоден для дыхания, и овладевшая Адамом тошнота не осталась незамеченной. Мне бы очень хотелось сказать вам, капитан, что вы привыкнете, но это не так. «Здешний запах будет преследовать вас даже дома!» Адам, не раздумывая, протянул ему руку. Его поступок удивил фотографа, который помедлил, прежде чем протянуть свою. «Адам, будешь обращаться ко мне, капитан, только при начальстве?» «Как прикажете?» «А я самер!» Двуместный самолет и вертолет были подвешены на металлическую переборку, чтобы освободить пространство для человеческой плоти, занимавшей каждый сантиметр ангара. «Самир, я никак не уразумею, что это?» «Это утешает». Прежде чем начать объяснение, фотограф шагнул к следующему трупу. «Каждое утро сюда доставляют тела гражданских заключенных. Сначала их было с десяток в день, но в последние недели наблюдается заметное увеличение. Сегодня мы получили тела из госпиталя в мезе где полагается хранить трупы, но там больше нет места, поэтому здесь их теперь сотни». Нам понадобится весь день и добрая часть ночи. Затем Самир переместился к следующему трупу. — Взгляните вот сюда, возле ключицы. Здесь написан номер отделения, где их содержали. За ним идет номер задержанного, а я добавляю номер кадра. Делаю один снимок и перехожу к следующему. Когда пленка заканчивается, передаю ее ответственному офицеру. Адам взглянул на ряд тел и увидел одни и те же цифры. 215. Все эти трупы поступили из отделения генерала Хадура. Кстати, насчет твоего офицера. Не знаешь, почему я его заменяю? Думаю, он плохо переносил эту процедуру. Хадур выгнал его. Не удивлюсь, если через пару дней буду фотографировать его тело. А ты сам как ты это выдерживаешь? Похоже, вопрос старшего по званию поставил фотографа в тупик. Ведь это же предатель. так что все справедливо». Адам не ответил. Фотограф повторил, как будто ему было необходимо утвердиться в своих словах, чтобы не сойти с ума. «Это справедливо, слышь ты?» «Да, Саммер, справедливо», — сквозь зубы ответил Адам. Он видел перед собой совершенное доказательство тайного, глобального и тщательно организованного уничтожения противников правительства. «Следующий труп». «Мой шеститысячный», — прошептал Самир. Он опустился на колени и вытащил несмываемый фломастер, чтобы записать номер на ключице. Но от подбородка до груди кожи оказалась сильно изуродованной, и написать на ней что-то было невозможно. Тогда Самир выбрал лоб, на котором вывел 9-24, пленка 9, кадр 24. Адам внимательно осмотрел труп. Выбитые зубы, вырванные ногти, Сломанный нос. Рядом с вертолетом есть стол с книгой записей. Надо указать время и зафиксировать смену пленки и ее серийный номер. Эту я доснял. Держите. Адам принял в свою ладонь двадцать четыре смерти, столь же медленные, сколь жестокие. Чтобы не перешагивать через тела, он прошел вдоль стены ангара, сделал соответствующую запись и взял новую пленку, зарегистрировав ее исходные данные. В списке рядом с номерами заключенных он прочел причину смерти. Несчастный случай, самоубийство, остановка сердца. Скудный набор. Нигде не встретилось слово «пытка». Он отвел глаза от списка, развернулся и окинул взглядом ряды трупов. Вот один у самых его ног. Череп раскроен во многих местах, а вместо глаз только обведенные засохшей кровью черные дыры. От имерзения Адам вздрогнул. Вырывание глаз никак не обеспечивало получение нужной информации. Это уже не имело отношения к пыткам. За всем этим крылось единственное желание убивать, заставляя страдать. Опасное помешательство, сопряженное с определенным наслаждением. Адам подошел поближе, и то, что он увидел, едва не заставило его завыть от ужаса. На ключице был записан номер отделения 215. а также номер заключенного — 465. Тут ему вспомнились слова генерала Хадура. Я поражен его отвагой и стойкостью. Он даже получил право на поблажку, которую я держу про запас для почетных заключенных. 465 из тех, кого я хотел бы иметь на нашей стороне. Тарек. Из глубины ангара Адама окликнул Самир. «Капитан, опленка!» Адам с напускным спокойствием, стараясь восстановить дыхание, усмиряя каждое свое движение и ощущая, что рассудок изменяет ему, двинулся к фотографу. Он подумал о Норе и майе Тарек не заговорил. И, вопреки ожиданиям, Адам все еще жив. Значит, они непременно должны встретиться. «Как отсюда позвонить?» «Здесь нет стационарной линии. Мы не звоним. Нас обыскивают на входе и на выходе, а внутри наблюдают за всеми нашими телодвижениями. Параноидальная обстановка». Когда Самир произносил последние слова, Адам проследил за его взглядом. Прямо над ними вдоль всего ангара тянулся ряд камер, расположенных на расстоянии пяти метров одна от другой и, похоже, покрывающих все пространство помещения. Это вроде работы архивиста. Мы классифицируем и регистрируем, чтобы сохранить административный след. Что-то вроде учета. Для истории. Но никакая информация не должна просочиться наружу. В этом и заключается причина вашего присутствия. И сколько времени вы уже этим занимаетесь? Чуть больше двух лет. Ежедневно. Валить отсюда как можно скорее. А дому необходимо вырваться отсюда. Ему не удастся спасти свою страну. Теперь значение имеют только жена и дочь. Он немедленно покинет Сирию любым доступным способом. И пусть те, кто станет говорить, что он мог бы сражаться, чтобы помочь своему народу, идут на хрен или на его место в этот перегретый ангар переписывать трупы с обгорелыми ступнями и вырванными зубами.